Документ 147. Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Телетайп из Фюшла. Номер 12. 10 января 1941 года. 23 часа 45 минут. В Фюшле под Зальцбургом находилась резиденция имперского министра иностранных дел Риббентропа. Примечание редакции немецкого издания. Номер 57 на телеграмму номер 50 от 8 января не публикуется Примечание составителя. Прошу вас не обсуждать пока с советским правительством вопроса об увеличении перебросок германских войск в Румынию. Если по этому вопросу к вам обратится господин Молотов или какой-либо другой влиятельный член советского правительства, пожалуйста, заявите что в соответствии с имеющейся у вас информацией посылка германских войск является исключительно вопросом предупредительных военных мероприятий против Англии. У англичан на греческой земле уже есть контингенты войск и ожидается, что в ближайшем будущем они будут увеличивать эти контингенты. Германия ни при каких обстоятельствах не потерпит того, чтобы англичане получили плацдарм на греческой земле. До получения дальнейших извещений прошу не обсуждать никаких деталей. Рибентроп